доска по родине. Гнилая константинопольская погода. С неба падают редкие капли скудного дождя, будто кто-то сверху брызгает облысевшим крапивом. Над крышей что-то взвизгивает и ревет. Очевидно, это черти украли христианскую душу и никак не могут ее поделить. Но в ночлежке, где на нарах сгрудились несколько русских тепло, даже душно, не спится, идет тихий разговор, часто прерываемый длинной ленивой зевотой. Сволочи эти большевики! Какого черта? из-за них я должен болтаться тут в турецкой ночлежке? Кто я есть? Я есть русский человек. Значит, я должен жить в России. Это верно если ты, скажем, скрипка, то должен лежать в скрипичном футляре. Эти скоты засунули скрипку в флейточный футляр. Разве можно? Почему теперь Рождество Христово и дождь? Как так возможно? Я, может быть, об эту упору не переношу дождя, да я мне снег нужен. Хорошие снега у нас в Москве. нормальный Волозьи скрипят, бубенцы на Ванькиных клячах звенят. Вот жилос. Я раз от, от Курского вокзала в газетный на переулок ездил, Два пальца отморозил. Вот это была жизнь. Не жизнь, а масленица. А мы тоже раз с компанией в Петровский парк ездили. А не возьми для смеху и столкни меня в снег, а сами деру. Эх, жилос. Ну и что же? Насчет чего? Да вот в снегу-то, ведь не до сих же порта там лежишь. Зачем до сих пор? И часу не прошло, пьяные купцы подобрали, воспаление легких было. Чего ж теперь радуешься, дурак? Как же мне не радоваться? Если я тогда полтора месяца у себя на малой кисловке пролежал, лежу в чистенькой постельке, доктор, каждый день в окно рябина в снегу, А на снеге голубые бриллиантики от солнышка горят. Тепло, в печке дрова гудят, а передо мной яички в смятку и котлетка так что и жарены. И все кругом говорят. Ах, мы, Семен Николаевич, так об вас беспокоились, так беспокоились. А теперь кто разве будет беспокоиться? Черт из два. Да, мы русские, больше к русскому привыкши. Какая тут в Константинополешке была Пасха! Греческая мизерия! А там как колокола зальются, Забухают, залепечут, Век бы слушал хорошие времена. У меня во время светлое заутреннее, Помню, какой-то хлюст портмоне Из кармана выдернул. Тогда, я помню, поймал его за руку, Да так похристосовался, Что он мне волчком завертелся, А теперь бы... Чего теперь бы? А теперь бы я все карманы ему сам растопырил. Бери, тащи, мил человек, Только мне еще хоть полчасика у Василия Блаженного Со свечкой постоять, колоколов послушать. А я смотрю так. Вот попал я однажды там, в Москве, в участок, По пьяному делу товарища, по Кузнецкому на своей единоутробной спине возил. Так что ж вы думаете? Дал мне околодочный два раза по шее, дураком назвал и в какую-нибудь комнату всадил. Действительно, в те времена дураком я был, потому что обидно мне сделалось и даже плакал. А теперь? Что ж теперь? Сам бы околодочный убил, что ли? Ну, действительно, разве можно околодочный убить? Я его уважаю. А теперь бы я год бы целый у него в участке просидел и получал бы каждый час по шее, и дурака бы и с моим удовольствием и слушал, только мне этим воздухом участочным подышать. Крепкий дух, но приятный. тот тебе и с погом кожаным, и мохоркой, и вообще. Родной дух, братцы мои, участочный, и никакой букет я его не променяю. Кто-то невидимый мечтательно дополняет. В охотном ряду тоже запах был невредный. У нас в Москве сирень пахнет лучше, чем где. Я вот раз в Петровском парке так вот под сиренью сидел, вдыхал это самое, вдруг двое выскочили, скидывая, говорит, пиджак, чудесный ребят. Я бы с ними сейчас даже пиво в трехгорном выпил. Замечательные были времена. Что ж, отдал. Чего? А пиджак -то? Ах, не отдать, ты же не в раз за горло, тут штаны отдашь. Ей-богу, доведись да так теперь, то я бы сейчас все время под сиренью сидел и пиджаки им отдавал. Рассказчик, заметив молчаливое недоумение слушателей, добавляет, как бы извиняясь, небо очень голубое было, чистое, московское, не жалко мне пиджаков. Да, жилось благородно. Я там один журнальчик редактировал. Ну, и ахнул однажды что-то очень неподходящее насчет Столыпина Петра Аркадьевича. Приходит утром пристав нашей части и так вежливо говорит, Иван, говорит, Степаныч, вот вам бумажка, штраф в пятьсот рублей за оскорбление в печати высших лиц. Я тогда, признаться, выругался крепко, потому что обидно пятьсот рублей платить, но вынимаю я деньги, а он еще извиняется. Поверьте, — говорит, — если б моя воля, я б ни за что, но распоряжению начальства, вы б, говорит, — Иван Степанович, — посторожней, — черт с ними, пишите об чем-нибудь дозволен хоть полицию ругать мы привыкший И так от приставишка растрогал меня, что пал я ему в объятья, и долго мы плакали. «Так, два брата. Врёшь-то всё. Чего вру? А вот что с приставом в объятиях плакали. Это почему ж вру? Скажите на милость. Да потому что не будет тебе пристав плакать, хоть что его золотее. Они были серьёзная, деловая публика. Ну, так что? А то, что значит и врёшь. Ну, хорошо. Ну, пусть вру, но ведь трогательно. Трогательно-то оно трогательно. однако надо спать Все кряхтя укладываются. Редкие капли, скатывающиеся с невидимого облысевшего крапила, робко, с подлой трусостью постукивают в окна. «Разве это дождь?» — с ядовитой улыбкой говорит человек, поймавший воров светлый заутрень. «Нет, у нас в России вот это дождь, как маханет тебя!» Так либо либо насморк на три недели. Хорошо жить там. И нету другого такого подобного государства. Советский словарь. Аристократ. По советской орфографии ористократ. Потому что ори, русский человек, сто крат. Ори, 200 крат, все равно Европа не услышит его. Булка. Круглый хлеб, изготовляемый из лопуха, одуванчика и березовой коры. Две булки считает спир, три булки — спекуляции. Виселица — место, где совнарком будет чувствовать себя на высоте положения. Голод. Пословица говорит «Голод не тетка, чека не дядька, ложись без пессимизма» да подыхай во славу социализма. Дантон, старинный французский большевик, составленный из двух слов «дан» и «тон». У нас в России Дантон из Берлина, 1917 год. «Един Бог без греха» — фраза Луначарского, когда его поймали в краже из публичной библиотеки редких книг. Жемчужные серьги — государственный фонд, добываемый из ушей с мясом. Зубы — праздные придатки во рту гражданина, выбиваемые за ненадобностью. Идиот был бы я, если признал советскую власть. Керенский манекен для френча модного торгового магазина зензинов минор и компании перед употреблением взбалтывать когда говорит бьет себя в грудь так ему и надо ламца дрица отца сокращенные наименование многих советских учреждений государственный язык москва китайский город внутри россии внутри москвы кремль Внутри Кремля Ленин, внутри Ленина такое, о чем в приличном обществе не говорят. Наган — единственное кушанье, которым надеются кормить голодающих, И если же обед из трех блюд, то на второе маузер, на сладкое парабелл. «О, чтоб вас черти подрали!» — фраза, произносимая шепотом, от хладных финских скал до пламенной колхиды. Пипифакс — изделие государственного станка, испорченное уже при выходе из печати, имеет хождение наравне с другой оберточной бумагой. Робес-Пьер — тоже французский большевик, вроде Дантона, тоже стоит из двух слов. Робес и Пьер — лицам, знающим французский язык, Известно, что такое робес, например, робес-эт-модес, робес-верхнее платье. Пьер по-русски Петя, поэтому всякие Петя, надевший кожаную куртку, считают себя робес-пьером. Серп и молот — государственный герб, символ строительства и хлебопашества, поэтому советская власть молотом хлеб жнет, серпом гвозди заколачивает. Триллион. Карманная мелочь советского гражданина на дневные расходы. Возится за ним на трех грузовых автомобилях. Тумба тротуарная, материал для изготовления памятника. Сверху приделывается голова, снизу пишется «Карл Маркс». Лошади не пугаются, потому что их нет. «О, чтоб вас черт побрал!» Такой же крик, как и «О, чтоб вас черт побрал!» Но несущийся не от финских скал до колхиды, А от Амура до Днепра. Финкельштейн. Аристократическая фамилия для советского посланника. В переводе на русский язык литвинов. Хабар. Расчетная единицы при столкновении с советским учреждением расстреливаются первое взявшие хабара второе давший хабара впрочем не давший тоже расстреливается цингга единственное кушане находящееся во рту всякого гражданиначи Чичерин – министр иностранных дел знаменит тем что ввел новый язык в стиль дипломатических нот например В ответ на меморандум вашего идиотского правительства имею честь сообщить, что мы плюем на вас с высокого дерева. Лучше молчите, а то мы вам надаем по морде, чтобы вас черт побрал империалисты проклятые с коммунистическим приветом Чичерин, которому вы должны ноги мыть до да воду пить на окося выкуси. Шапка в виду отсутствия материала заменяется суррогатом, голова покрывается вшами, скрепленными колтуном. При встрече с щекистами эта шапка из почтения снимается вместе с головой. Ща. По новой орфографии не полагается. Например, нужно писать так. «Положи за щеку, счи со щенком». Эта щука боится щекотки электрофикация испорченные словат вот, электрофикция что в переводе значит электричество тебе а к стенке не хочешь юбка содранные женщины служит для вне шторга главным предметом вывоза я я обокраден лениным ты обворован троцким он убит дзержинским мы от них убежали вы От них дали дёру, они от них подрапали. Твёрдый знак. При мягкости отношения советской власти к населению не нужен. Мягкий знак. Остаётся на теле после допросов в ЧК. Ядь. Составная необходимая часть хлеба. Пока его писали через ядь, хлеб был. Стали писать хлеб. И нет хлеба, а есть одуванчики, лопух и березовая кора, как известно, буквы «Ядь», не имеющие. И джица, пока ее нет, но скоро пропишут. Фита, фу, как я устал, сочиняя этот точный словарь советских